И вот поют полозья лёгких санок беговуш. Весело работает резвыми ногами гнедой в яблоках жеребец. Из села в село мчит Григорий Иванович купеческую прибыль собирать. Не в потайных полозьях теперь прячет он деньги, а за рубаху в кожаный кисет. Разбойные места проезжает засветло, всегда держит на готове о пяти зарядах револьвер. И случилось ему пересечь низовье всё той же памятной реки Прибоя, Смертельный купели своей. А тут с буран поднялся, метелица. Надо переждать, чего доброго дорогу потеряешь. Средь поля поморозишься. Вот и деревенька Легостаева. Григорий Ивановичу задом повернулась. Через огороды, гумно, огуменники стал в улицу прогоном пробираться. Гляди, то прясло подле Риги кошевочка аккуратненькая стоит в снегу. И по размерам точь-в-точь точь его тогдашнее. Однако никакого внимания Григорий Иванович не обратил. Кошовка и кошовка, они все на одну стать, как галки в поле. Так мелькнуло в мыслях и пропала. Попросился в избу обогреться. «Милости просим, залазь, добрый человек», сказал мужик Никита, суетившийся сухопарой, с острыми неприятными глазами. «Вы кто такие будете?» «А по лесной части я из города», соврал Григорий Иванович. «Так-так, это ничего». Сели чаевать. Железную печку баба затопила. Быстрое тепло туго набило избу. А за окнами буран крутил. Григорий Иванович пьет чай, а сердце стукочет, надрывается и леший в уши червонцами звенит. Но неудержимо хочется Григорию Ивановичу осмотреть кашовку. «Ерунда какая!» «Вот ерунда!» – возражает сам себе. А ноги встали и к двери понесли его. «Куда?» Я на минутку коня проведать. Да бегом, да через буран, Через вьюжную воющую непогать ковином. Глядь, его кошовка, Ей-богу же, его, его! Надолба, винтики, планка потайная! Она! Вернулся в избу, дрожимя, дрожит. Губы прихватил зубами, Не держит зубы, чакают. Ты что, замерз очень? Грейся, а в избе, как в бане. Разморились все, сон стал долевать Наскоро поужинали, почивать легли. Ветер бил с налету в стены, Избиное высасывал тепло. Тетка Матрена завернулась в шубу, захрапела. Хозяин же и гость, попыхивая трубками, Мигали во тьму. Спишь? Нет. И путаные околицей Григорий Иванович Хитрую речь повел. «Слушай-ка, дядя Никита!» Начал он приказав голосу быть твердым, сердцу тихим. «Это твоя рига-то на задах?» «Моя, что?» «Добрая рига на «Бревнищи-то семивершковые!» «Кондач!» Бревни то добрая!» «Видать, хозяин-то исправный!» «Корова, кажись, Ярославка!» «И коняга круто бедрый!» «Бабка в ноге широкая!» «Мерин добрый!» «Только ленив!» «Лешего ноздря!» Помолчали. хозяин ты хороший!» А вот кошовку возле Риги без призора бросил. В снегу валяется. Никита повернул гостю голову и, ухмыльнувшись в тьме, вяло ответил. "Кошовка это приблудная. Сказывали бы, то нонешней весной, в Кринке не селе сто верст отсюда, раскатиловский приказчик в воду умырнул вместе с конем. Все, думаю, его. После половодья, как вода ушла, у меня на покосе оказалась эта Кашовка-то. Сердце Григория Ивановича остановилось. И вдруг с такой силой заработала, что на висках напряглись жилы и где-то позади глаз стали постукивать тугие огоньки. «Нет», — сказал он, и голос его поскользнулся, дал нырка. «Нет, я раскатиловскую кашовку знаю, у той задок белой жестью обид. Давай сменяемся?» «Нет, парень, не стану. Самому нужна. А тебе по что занадобилось меняться? Твоя лучше? Ну вот и давай!» «Твоя легче?» «Нет», — уперся Никита. «Я придачу дам». «Сколько же?» «Три рубля дам и бутылку спирту на магарыч. Проснулась Матрена, сквозь позевки закричала. «И не думай меняться, что ты!» «Да нечто можно!» «Находкой меняться!» «Счастье свое из дому «Спи, знай, счастье!» Передразнил Никита жену свою. «Бабьи глупости!» «Стану я тебя слушать, как же!» «А вот что гостюшка желанный. Давай пятерку и две бутылки. Идет?» «Идет», — мысленно перекрестился Григорий Иванович. «Бери, пользуйся моей простотой», — алчно прищурился Никита и поскреб когтем лопату бороду. Э, ты, чурбан-чурбан, башка телячья!» — завережала с печи баба. Гости хозяин, как по уговору, гулко захихикали в ответ.